Пастором оказалась женщина с короткой стрижкой, татуировками на предплечьях и колечком в брови. Рагентхильд и Берье потребовалось время осознать, что перед ними пастор, а не конфермант. «Я привыкла», — рассмеялась женщина. «Выгляжу, как 12-летний подросток в бегах. Гены. Маме до сих пор дают не больше 25. Она завела гостей за угол, где с торца церкви был вход в помещение воскресной школы. Интерьер. Несколько стульев вокруг стола с детской библией и свечой. Пастор зажгла свечу и пригласила садиться. Так будет уютнее. Вы можете начинать рассказывать о тех, кого собираетесь похоронить. О райма Макоскеле, пропавшим и найденном 54 года спустя, пастор, конечно, уже знала из выпусков новостей. Тем не менее, внимательно выслушала историю берья «Вы были близки?» – спросила она. «Смотря как это понимать», — ответил тот, — «я не так часто с ним виделся, рос при матери, но это папа первый научил меня боксировать, и я продолжил этим заниматься после того, как его не стало. Татуировки у меня в точности, как были у него, какими я их запомнил, по крайней мере». Берье закатал рукава и показал. Якорь на одной руке, роза ветров на другой. «Вижу, он много для вас значит». Кивнув, пастор тоже закатал рукава, чтобы ее татуировки было лучше видно. На одной руке крест, на другой стих из Библии. «Почти как ваши», — она улыбнулась. «Якорь — это ведь тоже закамуфлированный крест. Отсюда его поперечная перекладина». А «Роза ветров — это о том, что нужно отыскать дорогу домой», — добавил Берье. Пастор ободряюще улыбнулся Рагнхильд, но он продолжал. Трудно привыкнуть, что сейчас даже у пасторов могут быть татуировки. Во времена отца они были у проституток, бандитов, моряков и наркоманов. Что-то вроде опознавательных знаков. Слушая рассказы Берья о детстве, Рагентхельд боролась с собой. «Как оно просто у мужчин», — думала она. «Достаточно изредка заходить в гости, и ребенок будет считать тебя отцом. А ведь все остальное время рядом с ним была мать. Это она его вырастила. Она заботилась и о крыше над головой, и о хлебе насущном. Рагенхильд вдруг пришло в голову, что пастор-феминистка. Разве сегодня это протестное движение? Она так мило улыбается, сравнивает татуировки, увлеченно слушает совершенно мужскую историю в изложении мужчины. Теперь очередь Рагенхильд. Можете рассказать о своем брате? Но у нее нет слов на эту тему. Ни одного как будто случился обвал в горах и дорогу перед ней завалило обломками скалы. Взгляд раганхльд упал на пано с войлочными декорациями и фигурками из картона лодка и кит. Это Иона в череве кита спросила она: Детям мне кажется странная эта сказка. Раганхильд сомкнула пальцы в замок, чтобы не дрожали руки. Теперь обломки скалы завалили не только дорогу впереди, но и пути к отступлению. Да, это Иона, пастор кивнула. Мы с детьми тоже следуем церковному календарю. И я все еще считаю, что сказки самые правдивые истории. Я не помню, сказал Берья. О чем книга Иона? Иона был пророк, начала пастор. Неустроенный, неудовлетворенный и несчастный человек, как и почти все библейские пророки. Это то, что всегда мне нравилось. Тяжелые, неудобные, неустроенные люди. И никаких тебе там хэппи-хэппи-хэллилуйя. В общем, Господь велел Ионе проповедовать в Ниневии, призывать неневийцев к покаянию и наставить их на путь исправления, потому что он решил уничтожить этот город. Вот так вот, прямо, добродушно заметил Берия. Но вместо того, чтобы отправиться в Ниневию, Иона сел на корабль и поплыл в город Фарсис. На море поднялся шторм, и все на корабле думали, что настал их последний час. Тогда Иона сказал команде, что это его вина, и велел бросить себя за борт. Так они и сделали, и море сразу успокоилось. Тут Иона оказался в чреве кита. А когда Господь спас его оттуда, Иона пошел, наконец, в Ниневию и стал там проповедовать. Народ внял его словам и встал на путь исправления. Поэтому Господь решил дать Ниневии второй шанс и не уничтожил город. И тут Иона опять скиз, ведь он возвещал неневийцам последние времена. Получается, что Господь подставил под угрозу его репутацию как пророка. Книга заканчивается тем, что Иона возмущается поступками Господа, а Господь, несмотря на строптивость Ионы, все терпит и не оставляет попыток его вразуметь». Пастор рассмеялась. «Простите, получилась целая проповедь. Но книга Ионы – вся моя жизнь». Сколько раз избегала я своей Неневии и была согласна скорее умереть в духовном смысле, я имею в виду, лишь бы не делать того, что должна. Чего именно, — не понял Берья. Пастор пожала плечами. Попросить прощения, признаться в своих истинных чувствах, трезво взглянуть на вещи. Вместо этого я все время бежала от себя. в Фарсис. «Мы будем петь псалмы», «Спросила Рагенхильд». Они пели вдвоем, Рагенхильд и пастор. У Берья засигналил телефон, и Рагенхильд заметила краем глаза, как он отвернул от нее дисплей, прежде чем открыть сообщение и отправить короткий ответ. «Женщина», — догадалась она. «Ну, конечно». Потом, когда они втроем прощались возле церкви, стоявшей на холме, мобильник Бёрья зазвонил. Тот извинился, — Сказал, что должен принять этот вызов, и зашел за угол, чтобы Рагенхильд не могла разобрать слова. Она посмотрела на собственный телефон. Бывший коллега прислал смс с соболезнованиями. Рагенхильд поблагодарила, вздохнула. Обыкновенная вежливость. Само по себе это ничего не значит. Она согласилась поужинать с Берья, но теперь засомневалась в правильности своего решения. Ей вдруг стало ясно, что он использует ее, и не более того. Как Улли. Это ведь Рагенхель договаривалась о встрече и с менеджером похоронного бюро, и с пастором. «Сервисный центр», — подумала она. «Я что-то вроде сервисного центра». А теперь берье звонят из сервисного центра в Эльфсбю и спрашивают, когда он вернется. Она пошла прочь, почти побежала. Уже на Лабготон позвонили из полиции Кируны. Анна-Мария Мелла сообщила, что Хенри убили, поэтому с похоронами придется повременить. Тело должны осмотреть криминалисты. Полицейские хотели еще раз побеседовать с Рагенхельд и как можно скорее. Берр завершил разговор с Лотти из Эльвсбю, но когда вернулся, не нашел Рагенхельд на прежнем месте. Это было все равно, как оказаться в нокауте полным сил и неожиданно для себя удар которого он не заметил, прямой по нерву в челюстной кости, так что подогнулись колени. В отделении полиции Рагентхельд еще раз рассказала, как на лыжах перешла реку до Паласари и нашла в доме мертвого брата и останки Райма Коскела в морозильнике. Она начала с разговора с владельцем магазина, упомянула собаку, ради которой приехала на остров. Бедная собака, она так и не объявилась. Наверное, тоже мертва стала добычей воронов или лисиц. Уже описывая в деталях то, что с ней было на острове, раганхильд поразилась тому, как много с некоторых пор стал значить для нее бюрья стрём. Она буквально грезила им наяву. «Что ты думаешь, в конце концов?» — сказала себя Рагентхильд, «Или не помнишь, что писала Муа Мартинсон для таких, как ты? Понадейся на парня и рано или поздно получишь по голове». Муа Мартинсон, 1890-1964 годы, шведская писательница. Между тем инспектор Анна-Мария Мелла продолжала задавать вопросы. На часть их Рагенхельд ответила. Остальные до нее попросту не дошли, потому что Рагенхельд хотелось кричать от стыда, когда она в очередной раз ловила себя на мысли, что история с Берьястремом может иметь продолжение. Рагенхильд уговаривал о себя, что бёрье дамский угодник, и ему не нужно особенно напрягаться, чтобы выглядеть неотразимым в глазах женщин. Для этого ему достаточно просто быть, и женщины сбегутся сами, с ароматным мясным рагу в котелках, на высоких каблуках и с расстегнутыми верхними пуговицами. Рагенхильд – всего лишь одна из них. Иначе зачем сегодня полдня вертелась перед зеркалом? Она уже представляла себе, как кладет голову на его плечо. Чувствовала его теплые руки. Мысленно Рагенхильд уже сказала ему свое «да», как будто у нее был выбор. Рагенхильд никогда не думала о мужчинах много. Приспосабливалась к тому, что было, не более того. В школе мальчишки дрались. Мальчишки так тогда назывались мужчины в ее жизни. Вообще они выступали в разных обличьях. Были пустомели и негодяи, слэшеры и клерки, дон -жуаны. У одних внутри засело зло, которое время от времени лезло наружу, как набивка из прохудившегося дивана. У других был здоровый корень, так это тогда называлось. Если мужчина не злоупотреблял спиртным и не распускал руки, считалось, что женщина должна быть довольна. Такого мужчину имело смысл время от времени кормить, обстировать, даже спать с ним. О мужчинах заботились, как о лошадях или собаках. «Мне всего-то нужно было завести собаку», — подумала Рагенхильд, «когда я была молодой, как отец Паулы. Жизнь была бы другой. Боже, какая я все-таки глупая». Инспектор мело поинтересовалась, с кем общался Хенри. Рагенхильд не была знакома ни с одним из его приятелей. Он был с кем-нибудь в ссоре? Со всеми, пожалуй. Но давно. Кому, в конце концов, сдался этот Хенри? Убивать его явно лишнее. Рагентхильд снова подумала о мужчинах. Хенри тоже один из них, как это не смешно. «Храни меня, Господь, от плотского искушения» — обычная женская поговорка. Зов плоти никого не доводил до добра, но плоть Рагентхильд кричала. Бер ястрем из тех, кто способен разорвать ее изнутри, как будто Рагенхильд недостаточно плакала в жизни и вот опять угодила в капкан. Умом она понимала, что сделала правильно, бросив его одного возле церкви. Когда допрос закончился, Рагенхильд спросила, известила ли полиция Улле о последних выводах следствия. «Да», — ответила инспектор Мелло «ваш брат знает, что Хенри Пеккари был убит». Когда Рагенхельд покидала отделение полиции, ей пришло в голову, что Улли даже не позвонил, чтобы сообщить ей об этом. Сервисный центр, снова подумала она. То есть их было три. Ребекка Мартинсон зачерпнула ложкой йогурт. Что это? Как то слайм? Придумают же. Свен Эрик любовно разглядывал свой апельсиново-ванильный. Твое здоровье, прокурор. Он одним махом вылил в себя пить его йогурт и откинулся в кресле для посетителей. Это стольники предложил Ребекке йогурт сразу после того, как она вернулась со своих слушаний, в отличном настроении, как никак судебные процессы были ее специальностью. Двоих переехали на смерть, сказала она. Ты ведь слышал что мы обнаружили на нижней части снегохода Хенри Пеккари. Но куда подевалась третья? Не хочешь заняться этим? У меня и без того сверхурочные. Свен Эрик замахал руками. А кто будет заниматься отцом Бёргья Стрёма? До него у тебя руки тем более не дойдут. Да, что у нас с Райма Коскеллой, кстати. Вот думаю расспросить Похьянина насчет пули. И собираюсь побеседовать со старыми тренерами Бёргья Стрёма. Они ведь знали Райму. Энергичный стук в дверь, и в проеме появилась голова Фреда Ульсона. «Привет, Свемпа!» Фред кивнул стольники и помахал списками телефонных разговоров, как будто предлагал Ребекке пачку выигрышных лотерейных билетов. «А это тебе!» «Я и забыла, что именинница сегодня!» – рассмеялась Ребекка. «Это и в самом деле здорово! Снова ощущать себя частью команды! Когда полицейские стучат в дверь, рапортуют, ждут новых указаний! На сегодня все планы как будто выполнены!» По отделению уже разнесся слух, что Мартинсон снова включила конвейер. Пресс-конференция прошла без сучка и задоринки. Один фонпост грустит за закрытыми дверями. А вот здесь Фред Ульсен ткнул в обведенное желтым маркером место. Как мы знаем, в пятницу 18 апреля Хенри Пеккари звонил своему брату Улли. Но не прошло и минуты, как он набрал, кого бы вы думали? Франса Мекки. Что за черт? Вырвалось у Свена Эрика. Неужели старик еще жив? О ком вы, не поняла Ребекка. Напрягись, ответил стольники. Не может быть, чтобы ты о нем ничего не слышала. Сколько же ему теперь? Лет сто, не меньше. 88, поправил Фред Ульсон. Живет где-то за С-Рейндж. С. Рейндж ракетный полигон в 60 километрах к северу от Кируны. Женат пятый раз, насколько мне известно. На какой-то русской. Он ведь всегда был связан с криминальным миром, заметил стольки, Владел ресторанами и клубами по всей стране. Недвижимостью тоже. В 60-х, 70-х годах не брезговал наркотиками и кражами. Ну а потом наркотики переняли другие. Свен Эрик вскрыл очередную бутылочку питьевого йогурта. Ребекка заметила, что он из тех полицейских кому лучше думается, когда руки чем-то заняты. Тут ее мысли автоматически переключились на Кристора, который тоже все время что-то делал. Но Ребекке быстро удалось собрать мысли и вернуть в нужное направление. «Франц Мэки, прирожденный гений криминала», продолжал Свен-Эрик Стольнаке. «Каждый раз новые идеи. Почти как у Берта Карлсона в сериалах». Берт Карлсон родился в 1945 году шведский продюсер и сценарист. В начале 80-х, к примеру, когда у него была автомастерская, Мекки скупал разбитые автомобили класса люкс. В смысле, совсем разбитые. Откручивал номерные знаки и топил машины в заполненных водой шахтных карьерах где-нибудь в Норботтане. Потом его парни угоняли такие же машины, только новенькие, и Мекки ставил на них открученные номера. Ну, вроде как отремонтировали. Не так давно новый владелец этой мастерской затеял перестройку. Стали копать фундамент и нашли больше 30 номерных знаков утопленных машин. Дело закрыли за истечением срока давности. «Он был активен еще в начале 2000-х», – подхватил Фред Ульсон. «Занимался контрабандным дизельным топливом из Финляндии. Это была громкая афера, когда люди выкупали свои хибары и поджигали. Еще до ангелов ада». «Странно только, что у людей никак не хватает ума решить это простое уравнение», — сказал стольники. «Ведь если ты покупаешь дешевые контрабандные сигареты или спиртное, или, скажем, амфетамин для вечеринки, то на чью мельницу льешь тем самым в воду? Это прибыльный бизнес, и он под контролем криминала. А потом, когда на улицах начинается стрельба или наркотики продают в школах, они звонят в полицию». «Так чего от него хотел Улли Пекари?» — спросила Ребекка. А афера с брусникой, помните, как ни в чем не бывало, продолжал стольники. Сюда съезжался народ из Таиланда и Болгарии собирать ягоды в лесу. За это Мекки сулил им золотые горы. Но выпал снег, а они не получили ни кроны. Поиздержались, задолжали за жилье, авиабилеты и жили неизвестно на что, хотя и работали все лето. Под конец коммуна собрала им денег на дорогу домой». Тогда еще в газетах писали про брусничного короля, неуверенно вспомнила Ребекка. «Я же говорил, что ты про него слышала», обрадованно улыбнулся Свен Эрик. Королем его называли и до этого. Но прозвище «брусничный» пристало к Мекке только после этой истории. Лучшие его годы к тому времени миновали, поэтому Мекке это не понравилось. Он написал в газету и пригрозил подать на журналистов в суд. Его письмо опубликовали. Свен Эрик поднял глаза к потолку, как будто что-то припоминая. «Ты еще хотела знать?» – прервал Фред Ульсон воспоминания Свена Эрика. «Звонил ли кому-нибудь Ули пекари сразу после того, как вы у него побывали?» Ребекка вскинула голову. «Он звонил», – подтвердил Фред Ульсон Пролистал список и показал еще на одно место, обведенное желтым маркером. «Вот, он звонил сыну, когда вы там еще были». Разговор продолжался 7 минут и 32 секунды. Само по себе это ничего не значит, заметил Свен Эрик. Пеккер только что узнал, что его брат был убит. Желание поговорить с сыном в такой ситуации вполне естественно. Но это может значить и нечто большее, возразила Ребекка. «Улли солгал нам, не забывай. Сначала он сказал, что вообще не контактировал с Хенри. А потом, после того, как мы прижали его к стенке, вдруг вспомнил, что Хенри звонил ему именно в тот вечер. «Я хочу поговорить с брусничным королем. Ты со мной, Фредди? У меня сеанс хиропрактики. Может, Мелла? У нее ведь серьезный участок работы в этом расследовании». Берьестрем вернулся в отель сразу после пяти вечера. Снова позвонил Рагенхильд Пеккари и не дождался ответа. Он перечитал всю местную прессу на столиках в холле. Потом вышел в город, накупил рубашек, трусов и носков. Около шести мобильник зазвонил. Это был Свен Эрик. «Решил нанести визит вашим старым тренерам. Что скажете? Мне интересно, знал ли ваш отец Хенри Пеккари». Берье помчался в отель, вбежал по лестнице в номер и сорвал ценник с одной из новых рубах. Когда спустился в холл, Свен Эрик уже был там, и снова разговаривал по телефону. «Слушай, Похьянин!» — кричал в трубку стольники, когда они с Бёрье выходили из отеля на парковку. «Здесь Берье с трём! Я включаю громкую связь!» «Как ваши дела?» — Прохрипел Ларс Похьянин. «Мы с Берье едем к его старым тренерам», — ответил Свен Эрик. «Отлично!» — одобрительно каркнул Похьянин. «И а насчёт пули, которую Свен Эрик нашел в стене? Она была выпущена из пистолета!» Калибр 9 миллиметров. Черт возьми, выругался Свен Эрик. Это несколько сужает круг наших поисков, или как? И снова приступ мокрого кашля. Свен Эрик и Берья переглянулись и покачали головами. Кто в шестидесятые годы имел доступ к такому оружию? спросил похинин когда кашель отпустил. Общество охотников Лапландии? Хемверн! Полагаю, стрелковые клубы тоже были? Хемверн, добровольная военизированная организация в скандинавских странах». «Неплохо бы привлечь общественность», – заметил Стольники. «Ты читаешь мои мысли», – выдавил из себя Похинин, борясь с новым приступом кашля. «Я уже звонил в Норботтенский социал-демократ и курьер. Люди ведь пишут об этой истории, и в социальных медиа тоже. Надеюсь, информация распространится». Они завершили разговор. Слышали? Спросил Стольники Берья Стрёма. Пуля была выпущена из пистолета, какими пользуются военные. Пока Свен Эрик выруливал с парковки, Берья размышлял о своем. «Эх, отец, чем же ты таким занимался?» «И не говорите», — отозвался Стольники. «Кстати, о брусничном короле вы, конечно, слышали». Тогда он назывался просто королем. Берья Стрём вздохнул и владел зданием, где размещался наш клуб. Заходил чаще с сыном. Парень всего на несколько лет старше меня. Январь 1966 года. На улице метель. Город затих. На дорогах снежные заносы. Лишь немногим удалось добраться до боксерского клуба, поэтому и атмосфера здесь сегодня какая-то сонная. Громко гудят батареи, но на всех одежда с длинным рукавом. Кто-то перед зеркалом боксирует собственным отражением, еще двое в ринге. Глухо стучат боксерские мечи. Бьорьи прыгает перед мешком с песком, отвешивая глухие удары. Входит король с сыном тагином и в зал наметает столько снега, что дверь невозможно закрыть. Снег облепляет дверную коробку, тает и в считанные секунды заставает снова, превращаясь в лед. Кто-то из младших счищает его рукой и закрывает дверь. Они как в бункере. Подвальные окна полностью заметены. Король громко топает, отряхивается. Перед дверью, несмотря на множество тряпок и старых полотенец, образуется лужа. Взгляд у короля такой, что слова приветствия застревают в горле. Берия коротко оглядывается на вошедших и возвращается к своему мешку. Как-то в кинотеатре Палладиум показывали фильм о природе Африки, и там был лев я запомнил его взгляд в камеру, уверенный и исполненный силы, но страшной прежде всего своей однозначностью. «Все вы мясо!» Единственное, что говорил этот взгляд. И больше ничего. Примерно так смотрел сейчас король. И он в свое время выступал в полусреднем весе, но потом бросил. Бокс на очки не для него. Король любил повторять эту фразу перед младшими членами клуба. И что среди судей слишком много идиотов, тоже. «Я выхожу в ринг ради нокаута», — говорил он, — «как профессионал». И те, кто понимал, о чем это, опускали глаза. Потому что король видел всех насквозь и знал, кто что думает. А мысли были такие, что и в любительском боксе тоже ведь не запрещено доводить дело до нокаута. Но можно бить и просто «за короля и отечество», как говорят тренеры. А можно и по-другому Кто как хочет или как может. Никто не хотел, чтобы на него смотрели как на мясо. Взгляд короля говорил, что им совсем не обязательно высказывать свои мысли вслух. Королю нравилось, когда о нем думают плохо, но не смеют пикнуть, потому что король владел этим помещением. Он не злобствовал, брал низкую арендную плату. Буквально только что один из его грузовиков привез для клуба новые кожаные груши. Подарок. Пока в подвале размещается клуб «Северный полюс», никому не придет в голову поинтересоваться, что за машины стоят во дворе под брезентом. Некоторые парни из клуба тоже работают на короля и водятся с сомнительными компаниями. Но об этом не принято говорить. Не сберье, во всяком случае. Хотя он в клубе вот уже три года и кое-что понимает. В глазах Тагина тоже все мясо. Но его взгляд вовсе не лишен выражения и полон презрения к малолеткам. Тагин на три года старше берья. В спарингах он бьет по-настоящему. Можно ожидать предательского удара и после того как тренер дал свисток, и ты опустил гард. Но сейчас Тагин смотрит в пол. Даже снег с себя не стряхнул и стоит весь мокрый. Знаменитый ежик, за который Тагин и получил такое прозвище «Паник», как высохшая трава под осенним дождем. Тагген от шведского «так» шип колючка. Король идет к Ниркину Юсси, волочит за собой тагина, обхватив за шею, и переходит прямо к делу. «Юсси, почему мой парень не едет на соревнования в Гамла-Карлибю на эти выходные?» Король говорит громко, чтобы все слышали и знали, он не из тех, кто в смущении шаркает ногой и все время извиняется за то, что родился на свет. Неркин Юси снимает с руки лапу и советует парню, для которого ее держал, немного позаниматься со скакалкой. Затем идет навстречу королю и его сыну. «Потому что в Гамла Карлибю едут только трое», спокойно объясняет он. «И Таген не в их числе». Несколько человек в зале оставляют тренировки и прислушиваются. Берья тоже навострил уши, Хотя, если посмотреть со стороны, все так же обрабатывает грушу. «Я знаю, что Тагин не в их числе», — продолжает король все так же громко, хотя теперь мужчины стоят лицом к лицу. «Ты будешь говорить мне то, что я уже знаю? Проявлять неуважение, когда я пришел сюда и задаю тебе вопросы?» Дубленное лицо Ниркина Юси принимает задумчивое выражение. «Финны в ринге не церемонится, продолжает он, — «те еще ребята». Я не считаю, что Тагин в достаточно хорошей форме, чтобы... А я говорю, что он в форме, обрывает его король. Я не хотел вспоминать прошлый матч, поднимать этот вопрос, но... В общем, Юси, зря ты выкинул тогда полотенце. Тагин упал на счет, но мог бы и победить. Правда, Тагин? Я мог бы победить, — бормочет Тагин и смотрит Юси прямо в глаза. И снова как на мясо. Берье думает, что единственный в чьих глазах мясо сам Таген это его отец. Неркин Юси сжимает губы и делает свистящий вдох-выдох через плоский боксерский нос. Король разводит руками в жесте, который может означать «Или у тебя на этот счет другое мнение?» «Ты встал на ноги на счет семьи, только на восемь поднял руки», — все так же терпеливо разъясняет Юси. «При этом тебя шатало из стороны в сторону. Одно дело проиграть, Совсем другое — получить взбучку. Это не одно и то же. «Он не получит взбучку», — заверяет король ледяным тоном. «И не проиграет». Он поднимает палец, как будто собирается приставить его к груди Юси, но что-то в глазах последнего заставляет короля остановиться на полудвижении, и вместо этого он медленно обводит пальцем зал. «Здорово, правда?» — спрашивает король. «Столько места и за такие деньги!» «Ну, хорошо», — соглашается неркин Юси. «Твой парень поедет на соревнования. Под твою ответственность». Теперь король сама любезность, потому что добился своего. Он смеется, как будто это была шутка, хлопает Ниркина Юси по плечу, потом идет к тем, кто тренируется, поздороваться, перекинуться парой слов, затем открывает дверь и исчезает в метели. Тагин хвостом следует за отцом. В зале становится тихо. Дубленное лицо Ниркина Юси не выражает ничего определенного. Большие кулаки, из-за которых он получил свое прозвище «Нирки» значит «кулак», безвольно свисают по сторонам. Но плечи опускаются и вздымаются в такт ритмичным движением грудной клетки. Юси разворачивается на каблуках и направляется в раздевалку. Проходит мимо берья, только что завершившего раунд с боксерской грушей. Груша возвращается, и берье получает от нее неожиданный хук. неркин Юси кладет руку на его плечо и увлекает в сторону. Берье нужно сделать шаг, чтобы выдержать удар груши и не упасть. Как ты держишь равновесие, шипит неркин Юси. Никогда не прогибайся назад, слышишь? Сколько можно повторять! Он исчезает в раздевалке и выходит через 10 минут с перчатками под мышкой. Спрашивает, не хочет ли Берья размяться. Берья кивает. Если он и раскис ненадолго, то все забыл, пока смолил подошвы. Он никогда не был в спарринге с неркином Юсси. — У тебя быстрый левый парень, а правый? Следи за правой рукой, ты мог бы провести мне хук в голову. Или левый в печень. Только рассчитывай силы, чтобы противник выдержал. Иначе он может вообще не подняться. В печень смертельный удар. Остаток матча противник будет невменяем. Берья наносит левый удар. не сильный, но быстрый. Видит в глазах Ниркина Юсси удивление. «Ты поразишь их же злом железным. Сокрушишь их, как сосуд горшечника», цитирует Ниркин Юси. Псалтырь, глава 2, стих 9. «Следи за правой». Берья отскакивает, уклоняется. Собирается в движении. Уходит в сторону, когда тренер пытается достать его джебом. И бьет в тот момент, когда Ниркин Юси оттесняет его назад. «Не останавливайся, шипит тот, не расслабляйся ни на секунду. Используй левую даже когда отходишь. Ты ведь можешь продолжать вести бой. Ненавижу парней, которые отступают к канатам и закрывают руками голову, как бабы». Пот стекает ручьями, как вода, во враг весной. Ниркин Юси хрипит, словно Господь возвещает на Синае. Держи гард, опусти подбородок, расслабь плечи и не задерживай дыхание, чтобы мышцы получали кислород. Без кислорода ты покойник, дыши, дыши. И не крути так телом, ты теряешь равновесие. Представь, что тебе проткнули череп железным стержнем от лба до затылка. Это и будет твоя ось. Когда они заканчивают, бюрье дрожит, как новорожденный теленок. Выплевывает капу, наклоняется вперед и дышит, упершись руками в колени. Неркин Юси тоже весь красный и запыхавшийся. «Ты готов», — говорит он, и Берья ощущает одобрительный хлопок по спине. «Теперь нам нужна еще одна машина. Поедешь в Карлебю на выходные. Они там в Финляндии не такие формалисты». Для финнов главное, чтобы их мальчики ходили на матчи, не тратя целое состояния на дорогу. Тем не менее, никто из клуба «Северный полюс» не участвовал в соревнованиях в таком молодом возрасте, насколько это известно Берью. Что он скажет маме? Придумает новую ложь, вроде той, что закатился с ребятами в турне дали на выходные. Берье выпрямляется, смотрит в зеркало на стене. Он высокий. Не особенно мощный, но вытянутый и широкоплечий. Светлые волосы аккуратно подстрижены. Как-никак мать работает в салоне красоты. Короткие штаны и насквозь промокшая майка. Взгляд одинаково быстрый в правую и левую сторону. Боксер. В нем есть что-то от отца, нужно только добавить татуировок. Берья разглядывает точки на руке. В Финляндии его ждет то, что Ниркин Юси называет взбучкой. Шведам кажется, что финны бьют очень сильно. Лишь много лет спустя выяснится, что причина тому – старые перчатки и особенности финской набивки. Но тогда этого никто не знал. Их будто отходили железной трубой. Вот единственное, что понимали парни из Кируны. По всему телу синяки. Но проблемой берья стали не только финские перчатки. «Доводи до конца!» – кричал Ниркин Юси между раундами. «Я знаю, что ты это можешь. Не давай противнику опомниться, не жди, когда он придет в себя. Палевайн!» «Ты должен...» «Наступай!» Вспомни, как Иисус Навин обходил Иерихон по разу в день на протяжении шести дней и семь раз в день седьмой. И чем кончилось?» Берья пожимает плечами. Ждет Гонга. «А тем, что рухнули стены Иерихонские, и воины Иисуса Навина ворвались в город и уничтожили его...» трубит на духом Ниркин-Юси, потому что он довел свой бой до конца. Сисусики так много не говорит, но выглядит еще более озадаченным. А Берье думает о том, что он хочет и должен довести бой до конца. Но думать умом недостаточно. У тела на этот счет свое мнение. И Берье проигрывает в карле пачка. В зимне-весеннее межсезонье соревнования идут чередой рова Кеми и о меки Из матча в Кеми Берье помнит только, как Сисусики помогал ему завязывать перчатки. А потом Берье на улице искал в снегу свои лыжи. Сисусики подошел к нему. Матч, наверное, к тому времени уже закончился. «Что ты такое говоришь, парень? Не было у тебя никаких лыж». Тогда Берье забыл про лыжи и лежал на койке, пока остальные мылись в душе. Он слышит, как Неркин юси говорит, что парень очень техничен, но ему не хватает напора. Берье знает, что не напористый быстро раскисает. Вот и опять кровь из разбитой брови мешает ему видеть. И потом все эти ночи на тряском заднем сиденье. Сквозь снег и леса. Назад в Швецию. Тело болит, но это ничего. Иногда это даже приятно, получить хорошую встряску. Берье не дает покоя другая рана. Он знает, что хорош в защите, но тем не менее не выигрывает. Даже Неркину Юси, похоже, надоело читать проповеди на эту тему. Когда вы в последний раз их видели? Услышал Бёрье голос Свена Эрика. Они приближались к дому престарелых в Бриттсом-Гордоне. С тех пор, как взял золото на чемпионате мира, ответил Бёрье стрём, После Катскил Маунтинс я забыл дорогу сюда. Потом переехал в Вельфсбию. Мы встречались...» Он не закончил фразы. «Неизвестно еще, — добавил Берья про себя, — захотят ли они вообще меня видеть. Одно дело быть молодым и глупым, и совсем другое — дураком в годах». Он волновался напрасно. Их состольники появления в Бритсомар-Гордоне стало чем-то вроде внеочередного Рождества. Сисусики и Ниркин Юси обняли Берья и взъерошили ему волосы. «Добро пожаловать в известковый карьер!» Постоянным жителем в Брит-Сомар-Гордоне был только Сису Сики. Он сидел в инвалидном кресле. Правая рука плохо слушалась, язык заплетался, но взгляд оставался все таким же ясным. Ниркин Юси держался молодцом, крепкий, как Ива, и все с такими же большими руками. Они с берья даже помахали кулаками друг у друга перед носом. Среди персонала быстро разнеслась весть о прибытии знаменитых гостей. Накрыли кофе. Кое-кто из стариков пожелал сняться рядом с Бёргьястрёмом со сжатыми по боксёрски кулаками. Даже 97-летний божий одуванчик в розовой кофте и с головой как муравейник в дождливый осенний день сложил как мог пальцы и глазел в камеру мобильного телефона. Свен Эрик ненавидел этот запах моющих средств и дряхлых тел, пластиковую растительность на подоконниках и эти мутные, блуждающие взгляды. Но сегодня и он был в хорошем настроении, словно приучал себя к неизбежному. Когда страсти улеглись, Неркин Юси отвез Сисусикке в его комнату. Туда же пригласил стольники из Трема для приватной беседы. Берье остановился в дверях. Стены были покрыты свидетельствами его спортивной карьеры. Афиши и газетные заголовки. «Нокаут! Стрём против Адальфсона! Стрём – это победа!» Фотографии в рамках. На крюке висели его старые перчатки. И никаких напоминаний о Кацкилл Маунтинс. Бёрье успокоился. Он и вправду не знал, как старые тренеры восприняли его переход в профессионалы. До последнего момента сомневался, что его вообще захотят здесь видеть. Но теперь сомнения развеялись окончательно. Он все еще был их парнем. Ш что это? Сисусики тыкал пальцем в Ниркина Юсси, заметив, как тот быстро промокнул лицо. А, ничего, отмахнулся Ниркин Юсси. Что-то в глаз попало. Присаживайтесь, мальчики. Он поставил еще один кофейник, и Свен Эрик почувствовал, как обожгло желудок. Это у них сегодня вместо ромашкового чая, догадался он. Они еще поговорили о боксе и перешли к главной теме. «Твой отец точно работал на короля», — подтвердил Ниркин Юси. «Но он не замешан ни в чем таком. За это я ручаюсь. Он не брался за такие вещи». «Кто знал про дом в Куркио?» — спросил Свен-Эрик. «Все мы знали», — ответил Ниркин Юси. «Райму снимал его у Ольги пало Родственница Сики, она невестка его тети. И Райма не делал из этого секрет. А как он ждал недели, которую собирался провести с тобой? Твоя мама, наверное, не одобряла эти встречи. Они разошлись, когда мне не было и года, сказал Берью, и никогда не были женаты. В родительской семье мама считалась паршивой овцой. «Он знал Хенри Пеккари? спросил Свен Эрик. «Хенри время от времени наезжал в Кируну пьянствовать», ответил Неркин Юсси. «Бывало, заходил в клуб. Но не боксировал. Они устраивали свои матчи по выходным с денежными ставками и спиртным. Мы старались держаться подальше от всего этого. Делали свое дело. И твой отец никогда не был в компании Хенри Пеккари». Неркин Юсси замотал головой и категорично развел руками. Пекаре был убит пулей, выпущенной из пистолета. Не помните, у него в компании кого-нибудь из военных или Хемверна? Неркин Юси почесал затылок. «Пистолет», — повторил он, — «они были только у офицеров, но ни один офицер не запятнал себя боксом. Тогда ведь на это смотрели иначе. И в Хемверне был народ с хорошей репутацией, профессора до фабриканты Такая публика обходила наш клуб стороной». И не только такая, продолжил про себя Берья. Ему вдруг вспомнилась мать и дядя. Февраль 1966 года. В конце концов, мать все-таки узнала о боксе, и все вышло еще хуже, чем он думал. Кто-то из клиенток парикмахерской рассказал ей. «И такие вещи мне сообщают клиентки!» — кричала она а потом народ еще удивляется, что это за мать такая, если не представляет себе, чем занимается ее сын. Берья только вошел, не успел снять куртку, а мать стояла на коврике в прихожей и кричала, что он лжец, что лгал ей в лицо столько лет, что держал ее за глупую гусыню, смеялся над ней вместе со своими боксерами, и все потому, что она наивная, ему верила. Она прошла за Берья в его комнату, и говорила, что, наверное, очень удобно иметь под боком такую дурочку, есть приготовленный ее руками обед и спать в чистой постели. Хороший отель, правда? Он весь в отца. Райма тоже смотрел на нее, как на пустое место. Тут она перестала кричать и ударилась в слезы. Неужели он и в самом деле такой? До сих пор нет приличной работы. Сошелся с варьем в своем клубе, пьянки до татуировки, вон и нос разбит. Мать ждала его реакции. «Ответь же хоть что-нибудь!» И когда Берья промолчал, сказала, что с боксом покончено раз и навсегда, пока он живет с ней под одной крышей, во всяком случае. Берья покачал головой. «Ты не можешь мне этого запретить». Он думал, она отвесит ему пощечину. И сознательно пошел на это только приготовился чуть отвернуть голову в сторону, чтобы шлепок пришелся по скуле. Получилось бы совсем не больно. Но мать не стала бить 15-летнего парня на голову выше нее. Поплакалась еще немного, вспомнила совсем новое платье, которое была вынуждена продать, прислонилась к стене и закрыла ладонями лицо. «За что?» – всхлипывала она. «Райма ни разу не дал мне ни Эри. Он бросил нас!» И вот теперь ты тоже смотришь на меня, как на пустое место. Она могла кричать и плакать, сколько заблагорассудится. Одно Берье понимал. С тайными тренировками покончено. Он застегнул молнию на куртке, надел шапку. Вышел за дверь. Спустился по лестнице в три прыжка. Пробежался до клуба. Снег скрипит под ногами. Над головой северное сияние. Глупая баба. Ее слышно даже на улице. Вернувшись с тренировки, Берье увидел, что его школьные и дорожные сумки выставлены в прихожую. А в гостиной посредине дивана расселся дядя Хильдинг. Губы в ниточку, руки сложены на груди. Мама притулилась с краю. Хильдинг сказал, что силы матери на исходе. «Берье нужна мужская рука, ведь он вырос без отца» поэтому некоторое время ему придется пожить с дядей». Голос Хильдинга звучал спокойно и мягко. Он ведь говорил о любви в самом высоком смысле слова. А любовь строга. Это она грубым пинком сталкивает ребенка с рельс, буквально из-под колес чащегося поезда. Мать, похоже, уже жалела, но поздно. Она как будто ждала от отберья извинений за ложь, слез, обещаний... Однако Берья оставался на удивление холоден к происходящему. Молча отнес сумки в машину дяди Хильдинга. Ничего у них не получится, если все это способ отвадить его от бокса. В этом Берья был уверен. И еще, он больше не будет жить с матерью под одной крышей. Никогда. Дядя с семьей, жена и семеро детей, жили в трехкомнатной квартире в Тальплане. Уже на лестничной площадке Берья услышал детские голоса, но все стихло, стоило им с Хильдингом переступить порог прихожей. В квартире не было ни радио, ни штор, ни цветов на окнах. Скромно и нигде ни пылинки. Берья поставил сумки в детской. Там стояли две двухъярусные кровати, на покрывалах не складки. Трудно поверить, что здесь жили дети. Жена Хильдинга Мария постелила Берья на полу. Младшая дочь спала в одной комнате с родителями. Две старшие в гостиной. Вечером все молча пили чай. Дети косились на берье. Младшая дочь единственной издавала звуки и показывала всем бутерброд, все больше напоминавший скомканную мокрую бумажку. А берье поглядывал на Марию. Когда она потянулась за куском сыра, рукав блузы скользнул вверх, открыв синяки вокруг запястья. Еще несколько пятен, скорее горчичного цвета и более тусклых, темнело вокруг шеи. На щеке фиолетовые следы щепков. Ночью Берье долго ворочался на своем матрасе. Он редко позволял себе думать об отце. Воспоминания выцветают, если к ним обращаются слишком часто. Приобретают странные оттенки, которых не имели изначально, а потом бледнеют, совсем как синяки. Но в ту ночь Берье снова обнимал руками отцовский торс и прижимался щекой к широкой спине. Они ехали на мотоцикле через турни Далин, мимо розовых в закатном солнце березок и коров, возвращавшихся домой с пастбища. Только солнце и встречный ветер. И отцовская спина — единственная надежная опора. Всю следующую неделю берье не появлялся в клубе. Дядя установил жесткий распорядок сразу после школы. Почта, потом домой. По воскресеньям в молитвенный дом. Остальное время в квартире, за закрытыми дверями. Берье это не нравилось, но что он мог сделать? Нужно было срочно что-то придумать, но на сегодняшний день никакого определенного плана у него не было. Ночами Берье снилось, что его заперли в пустом и темном доме с медведем, который тяжело и громко дышит где-то в гардеробе или под кроватью. Берья просыпался от невыносимой духоты и кислого теплого дыхания младших мальчиков. Как-то на неделе он боролся с ними на полу, потом гонял по всей квартире и впервые услышал, как смеется Мария. Но ну, за четверть часа до возвращения Хильдинга вся семья вдруг занялась тряпичными ковриками. Их так любовно расправляли, расчесывая пальцами бахрому, что Берья не смел дышать. Ему тут же захотелось бежать прочь из этой квартиры, домой, нет, только не к матери, в клуб. Однажды после работы он все-таки туда дошел. Ниркин Юси и Сисусики кивнули, оба серьезные и сосредоточенные. Весь вечер были одни спарринги, и ком в желудке, с которым Берья проходил всю неделю, наконец рассосался. В начале девятого Берья забросил перчатки и капу в шкаф и шел пешком до самого Ломбола. Ветер ледяными иглами впивался в кожу. Уже в десятом часу Берья наконец появился в квартире Хильдинга. Дядя позвал его в гостиную. Он стоял там, сложив руки за спиной. Мария и дети выстроились вдоль стен, молчаливые и бледные. Для Берья был приготовлен стул посредине комнаты. Все слишком походило на спектакль, и он понял, что так принято наказывать в этой семье провинившихся. Ярость матери была, как кипящий котел, все бежало через край и очень быстро заканчивалось. Но гнев дяди, холодный и спокойный, проникал глубоко и взрывал изнутри камень. Голос дяди оставался мягок, как снежный сугроб, под которым ледяная корка – причина зимнего голода оленей. Дядя спросил берье, где тот был. Потом объяснил, что берье избалован, что сам сатана, великий растлитель, вонзил когти в его душу. Кто еще может заставить человека избивать ближних до потери сознания? И ради чего? Блестящего кубка? приходящей славой земной? Теперь дядя желал услышать от самого Берье, что с боксом покончено что Берье останется глух, когда Змей-Искуситель в очередной раз предложит ему ядовитый запретный плод. Дядя не мог позволить Берье и дальше идти этой широкой, протаренной дорогой, прямым ходом к вечным мукам. Его любовь была слишком сильна, чтобы допустить такое. — Скажи это сам, — повторил Хильдинг. — Обещай мне, что не вернешься туда. Берье оглянулся на Марию и детей. Младшая девочка сидела у Марии на коленях и сосала палец. Мальчики по стенке пятились к двери, как можно дальше от Хильдинга. Очень может быть, что сатана и в самом деле вонзил когти в берье. Был же кто-то, кто формулировал мысли в его голове. В том числе и о том, что вокруг дяди все шушукаются и пригибаются. И никто не осмеливается сказать правду с поднятой головой ни в семье, ни в молитвенном доме. «Но на работе», – подумал Берье, – «среди простых рабочих, финнов и коммунистов, не знающих деликатного обращения. Там все наверняка иначе». «Должно быть, это змей-искуситель», – подсказывал Берье, что на работе дядя Хильдинг не такой герой. Берье представил себе робкого Хильдинга среди грубых горняков, которые не выносят длинные проповеди. И страха как не бывало. «Я жду», – напомнил Хильдинг все с тем же ледяным спокойствием. «Скажи сам, что с боксом покончено». «Нет», — ответил Берья и сделал движение встать. «Он немедленно уйдет из этой квартиры. В клубе наверняка еще кто-то есть. Можно будет переночевать на полу в раздевалке». Но дядя ударил Берья в грудь, так что тот снова упал задом на стул. «Никуда ты не пойдешь, пока мы не закончим». «Вряд ли у тебя получится мне запретить», — ответил Берья. «Ты мне не отец!» Берье снова поднялся. Дядя размахнулся. Он был выше, но не намного. И на этот раз Берье оказался готов к нападению, мягко ускользнув в сторону. Хильдинг потерял равновесие, шагнул вперед, чтобы не упасть, и ударился ногой о стул. Повернулся к Берье. С прочерченных карандашом губ сорвалось что-то вроде недовольного ворчания. Мария закричала, И Берье успел скосить глаза на нее и детей. На пятна горчичного цвета на ее шее. Встретил взгляд Анти, старшего мальчика. Так боксеры иногда смотрят на судью во время матча. Когда противник висит на канатах и едва ли соображает, на каком он свете, но колени упорно не желают сгибаться. В такие моменты в глазах боксеров стоит обращенный к судье молчаливый вопрос. Может, хватит? Хватит? Берья вгляделся в лицо Анти. Но десятилетний парень впился в него взглядом, не допускавшим иного толкования. «Заканчивай». Покончи с вечными прогибаниями, молчанием, унижениями и ползанием на коленях, с глотанием снюса, побывавшего у кого-то во рту. «Оставь это в прошлом! Давай!» Дядя попытался схватить бёрье за запястье, но поймал только рукав. Берья опустил подбородок ощутил внизу живота сгустившуюся в комок силу. В коленях пружина, а пятки словно приклеены к полу. Теперь его невозможно вывести из равновесия или повалить обратно на стул. «Сядь!» – прошепел дядя. «Сядь, отродье сатаны! Сын шлюхи!» Он выбросил левую руку с открытой кистью, метя в щеку. Берье блокировал удар правый, размахнулся и нанес апперкот дяди вниз подбородка. «Бух!» Хильдинг рухнул на колени. Мария успела садить девочку и поддержать мужа, чтобы тот не повалился навзничь. Берье попросил мальчиков помочь ему собрать вещи. Все прошло быстро. Через минуту он стоял за дверью. Спустя день после раунда с Хилдингом, Бюрье бросил школу и перешел на полный рабочий день на почте. Снял однокомнатную квартиру возле водонапорной башни в двух шагах от клуба. Еще через неделю у него был матч с Ярой Коусилой, финской молотилкой из Кируны. Коусиле 18, но финны никогда не были особенно щепетильны в том, что касалось возраста. Во втором раунде Кусело бросился на берье и отколотил его по голове. Кожа на спине берье была содрана канатами, кровь из рассеченной брови заливала глаз. Си подлечил его как мог между вторым и третьим раундом. Прикладывал лед к брови, натирал самодельной мазью на основе вазелина. Кровотечение не останавливалось. Чертова бровь, она всегда подводила. И тогда Си сделал нечто странное. Пробормотал не то какой-то финский стих, не то вису, обращаясь к рассеченной брови или, скорее, к крови, которая из нее хлестала. Вису – стих скальдической поэзии. «И произошло чудо. Кровь остановилась. Отступила, как вода во время отлива. Или как будто перевела дыхание. Так или иначе, бровь больше не кровоточила. Берье сунул в рот капу и вскочил на ноги. Кусило, так и сыпал ударами, гонял его по рингу и снова прижал к канатам. Метил в голову, в бровь. Берье пригибался, его мутило. Справа и слева подступал черный туман. И в этот момент он услышал, как финн называет его сатанинским отродьем и сыном шлюхи. То, что Коусила говорил голосом дяди и по-шведски, в тот момент не показалось Берье подозрительным. Эти странности он осознал позже. Реакция была молниеносной. Берье заметил брешь в гарде Коусилы. Финн бил его левой, подставляя незащищенную правую сторону челюсти. Левый хук, точно удар кошки лапой. Настолько быстро, что зрители, как потом они признавались, не успели ничего заметить. И вот Куусила лежит на ринге, а судья считает. Неркин Юси обхватывает голову берья ладонями. «Вот так и надо, парень! Божья рука! Сильная божья рука! У тебя есть напор!» Сисусикки слабо улыбался в углу ринга, как будто не находил в себе сил подняться и обнять своего боксера. Свен Эрик посмотрел в задумчивое лицо Сисусики. «Похоже, пора закругляться». Айри заждалась с ужином. «Заходите чаще», — пригласил Ниркин и Юсси. «Мы здесь, в последнем приюте, не особенно избалованы гостями». «В-по-пос», заволновался Сисусики. «В последнем приюте», — повторил Ниркин Юси и положил руку ему на плечо. «Вы могли бы организовать боксерский клуб в холле?» — подал идею Бёрьястрём. «Вы ведь еще бываете в Северном полюсе?» «Случается», — вздохнул Ниркин Юси. «Но молодежь не знает, кто мы такие». «Хв... хватит», — выдавил из себя Сисусики. «Похоже, он и в самом деле подустал». Ниркин Юсси озабоченно посмотрел на друга. «Спасибо, что заглянули, в любом случае».